Глава тридцатая. Анна. Холодный яркий свет нескольких сотен магических светлячков, рассыпанных под высоким потолком, резанул по глазам. От смеси ароматов духов, табака и алкоголя за свербело в носу и дышать определенно стало тяжелее. Приглушенная мелодия казалась невыносимо громкой. Наполированный до идеального блеска черный мрамор. Можно было использовать вместо зеркала, от чего туфли так и норовили разъехаться по полу. Высокие окна сейчас были прикрыты тяжелыми бордовыми шторами, не пропускавшими вообще никакого света. Со стен на меня, будто бы снисходительно, смотрели правители давно минувших эпох. Но больше всего раздражали взгляды, взгляды, обращенные к нашей паре, з а с т а в и л и сердце пуститься в пляс. даже несмотря на то, что все лица были прикрыты масками, я мгновенно различила в толпе и короля Меринори под р у к у с, как всегда, великолепной к о р о л е в о й и младшего принца, который намеренно не смотрел в нашу сторону, и Лейлу, взгляд которой к а з а л о с ь прожигал меня насквозь. И справа от королевской четы расположились гости из Алемерии, их невозможно было не узнать. От их вида стало и вовсе не по себе. Они держались особняком от остальных гостей. Его величество король Гарольд Лаксон, вырезанный в белоснежный костюм, расшитый золотом, казалось сам по себе излучал свет. И ее величество королева Изабелла Лаксон, прекрасная и утонченная, будто снежная королева. Наследный принц Алимери Александр был явно не особо заинтересован моим появлением. Его вниманием завладела принцесса Лейла. Именно к ней был обращен его взгляд. Ну и, конечно же, среди королевских особ была и Аврора в платье цвета слоновой кости и с распущенными волосами. Она напоминала невесту. Итак, кажется, путь через зал будет бесконечным. Но р е й н а р д подхватив меня под локоть, шел вперед, не замечая ничего вокруг, будто мы вдвоем остались в этом зале. Уверенный, решительный, собраный, от него веяло силой и могуществом, настоящий наследный принц, будущий король. Он был рядом, так близко и в то же время так далеко одновременно. Ведь кто знает, как долго еще будет продолжаться этот спектакль? Нет, разве не этого я хотела, разве не мечтала о скорейшем возвращении домой? Но сердце все равно дрогнуло. Мне не хотелось, чтобы этот вечер заканчивался слишком быстро. И вот, спустя несколько мгновений, заговорил король м е р и н о р и и Его звучный низкий голос пронесся по залу, привлекая внимание всех и каждого. Но до меня его приветственные слова звучали как сквозь толщу воды. В ушах шумело, грудь сдавило, а тело бросало то в жар, то в холод. Ты в порядке? р е й н а р д прошептал одними губами, притягивая меня ближе к себе. Я к о р о т к о кивнула, борясь с очередным приступом дурноты. Стоило только его величеству замолчать, как по залу прокатилась плавная мелодия, приглашающая пары к танцу. Как и предупреждал Нокс, первым в танце закружил король свою королеву. Казалось, что их пара будто парила над полом по центру зала, и постепенно... К ним присоединялись и другие гости. О, я безумно рада тебя видеть! Позади послышался, как всегда, мелодичный голос Лейлы, от которого у меня аж зубы свело. Прекрасно выглядишь, особенно для покойницы. Резко развернулась, наткнувшись на как всегда широкую хищную улыбку и пронзительный взгляд из-под черной маски, состоявшей из перьев. Откуда ей известно про покойницу? Интересно мне знать. Кажется, сейчас на одну покойницу станет больше. Я тихо проговорила, стойко выдерживая этот взгляд. Что вы имели в виду, ваше высочество? Лей, прекрати сейчас же. р е й н а р д смотрел на сестру так, что даже мне стало не по себе. А что такого? Лейла невинно захлопала ресницами. На нас сейчас никто не обращает внимания, а другого случая пообщаться ты мне явно не предоставишь. А мне эта девушка пришла с ь подуше. Так, р е й н у р д рассказал ей? Вечер становится все интересней. Ты ведешь себя как ребенок. Иди, потанцуй с будущим мужем. Он как раз собирается прямо сейчас тебя пригласить. И правда. Александр направлялся в нашу сторону, не сводя глаз со своей невесты. Похоже, он к ней был явно неравнодушен. Но следом мой взгляд зацепился за фигуры матери и отца, которые, похоже, желали поздороваться с дочерью. И остатки самообладания начали меня покидать. Ух, что будет? Твоими стараниями у нас с ним до свадьбы не дойдет? Развлекайтесь! х м ы к н у л а девушка, но отстранилась и лучезарно улыбнувшись, в с е ж е поспешила к светлому принцу. Не окажете мне честь, ваше высочество? п р о с л е д и в за моим взглядом, заговорил р е й н а р д приглашая на танец и спасая от общения с родственниками. С удовольствием, ваше высочество, вложила свою ладонь в его руку, вновь ощутив з н а к о м о е о щ у щ е н и е нахлынувшей магии. Тут же темный принц бережно принял меня в свои объятия. Его правая ладонь скользнула на талию, моя рука опустилась на его плечо. Один удар сердца, и супруг повел меня в танцы. Слишком много тайн для одного вечера. Я прошептала, пытаясь сконцентрироваться на движениях. Я совершенно не понимаю, что вообще происходит. Интриги и тайны одна из неотъемлемых составляющих придворной жизни. Просто будь рядом со мной. р е й н а р д прижал меня к себе чуть ближе и понизив голос прошептал. И предупреждая твой вопрос, отвечу. Лейла сама догадалась. Вокруг нас в а л ь с и р о в а л и пары, были слышны смех и возбужденные радостные голоса. Рейнер двигался плавно, уверенно, увлекая меня за собой вглубь зала. Его прерывистое, чуть сбившееся дыхание щекотало щеку, рука плотно прижимала меня к нему, и от этого мысли предательски путались. Прости, но она всегда была за н о з о и в одном месте. Я пробормотал а стараясь считать шаги и взять себя в руки. Она часто не сдержанно поддается эмоциям, но она наблюдательна и подмечает все, что ее касается. А то, что ее не касается, она замечает с еще большим интересом. Темный принц как-то не весело усмехнулся. Но не будем о ней. Мне бы хотелось поговорить о тебе. Ты бы могла представить себе свою жизнь здесь? Что-то внутри дрогнуло от этого неожиданного вопроса: могла ли бы я представить или нет? Но стоило мне только подобрать нужные слова, чтобы ответить, как музыку заглушил громкий грохот, пол с о д р о г н у л с я под ногами, и в то же мгновение все магические светлячки разом угасли, от чего помещение погрузилось во тьму. Следом крики, визг и оглушающее... Пугающая тишина. Объятия Рейнера д исчезли. Я не могла пошевелиться, не могла кричать или говорить, а мое плечо мертввой хваткой сжимала чья-то цепкая рука. Рывок и т ь м у разрезало с л е п и т е л ь н ы й яркий свет. Ну вот и все. Свет в конце тоннеля. Тишина. Похоже, я все же отправилась в мир иной. Странно, но не было никаких эмоций, ни страха, ни ужаса, ни шока. Я даже боли-то не почувствовала. Правда было чертовски жаль, что я так и не узнала имени своего убийцы, не увидела маму и не ответила ничего р е й н а р д у Все же сделка на собственную жизнь до добра не довела, и теперь я здесь. Узнать бы еще, где это здесь. И что нужно делать дальше? Нет, это невозможно. Должно было получиться. Тихий, смутно знакомый женский голос пронзил тишину, а следом б е л е с а я пелена раступилась, и я увидела перед собой нечеткий с и л у э т девушки. Это все ты. Как ты это сделала? Так, стоп. А это еще кто? Сделала что? Я проговорила. ощущая, что голос звучит как-то приглушенно. Где мы вообще? Моргнула раз, другой, и мир вокруг наконец приобрел четкость и хоть какие-то краски. Пора было признать, что я находилась уже явно не в крепости н о к с о р т Прямо передо мной появился огромный светлый зал, и из-за искрящегося света границ не было видно. Он казался бесконечным. Неподалеку от меня мерцала и искрилась сизая завеса, чем-то смутно напоминающая широкий водопад. По каменному полу расползлась паутина трещин, из которых поднимались клубы белого дыма. И была эта девушка, будто бы знакомая, светловолосая и худенькая. Она стояла лицом к сизой завесе и спиной ко мне, что-то бормоча себе под нос. Ее остренькие плечики чуть вздрагивали. Шагнула ей навстречу, ощущая непривычную, небывалую легкость т е л е а в с л е д у ю щ е е м г н о в е н и е незнакомка развернулась, а у меня все слова застряли в горле. Я застыла, хлопая глазами и пытаясь понять, что за чертовщина вообще происходит, потому что на меня сейчас смотрела девушка. Лицо, которое я наблюдала из зеркала ежедневно, лицо, к которому я даже успела привыкнуть. Прямо передо мной стояла Анабель, рассерженная и недовольная. Если честно, я вообще не подозревала, что на этом л и ч и к е могут отражаться такие эмоции. Свет вечерней звезды же должен был сработать. Почему мы здесь? Это ты все испортила. Так, если это была настоящая Анабель, которая отошла в мир иной, то это означало, что и я к ней присоединилась. И она, похоже, крайне недовольна тем, что я занимала ее место, а теперь еще и явилась портить ее покой. Ну вот, не успела попасть на тот свет, а уже врага себя нажила. Да не портила я ничего. Я совершенно не хотела бы с вами ссориться и сама рада бы вернуться туда, откуда явилась, но похоже никак. И раз уж я здесь с вами, может, вы знаете, как так вышло вообще? п р и м и р и т е л ь н о вскинула руки и с удовольствием отметила, что это были уже мои собственные руки, коротко стриженные ногти, ширик на безымянном пальце. Аннабель приподняла правую бровь и скривила губы. В точности, как делала ее сестра Аврора. Фирменный жест. Ты так ничего и не поняла? Девушка приблизилась ко мне, грозно сверкая глазами. Как ты думаешь, где мы? На том свете? В царстве мертвых? В потустороннем мире? Я предположила, наблюдая, как кривится лицо светлой принцессы. О, присветлая богиня Айвилен, ты наш свет и наша защита. Дай мне еще немного силы, я исполню свое предназначение. Она проговорила точь-в-точь -точь, как Аврора, а следом сделала резкий неожиданный рывок, подталкивая меня к завесе. Это грань, и как только ее перейти, сразу окажешься именно в царстве мертвых. Обратного пути уже не будет. Так что давай без лишних разговоров, если не хочешь умереть прямо сейчас. Верни мне настоящий свет вечерней звезды. Этот маскарад уже порядком надоел. В ее голосе слышались до ужаса знакомые нотки. И то, как она хмурила брови, поджимала губы, а еще она упомянула колье, маскарад. А что если, что если не я одна носила маску, что если Аннабель и вовсе не умирала? что если она все время была рядом и лишь играла роль ради достижения своей цели. Аврора и Анабель, Анабель и Аврора, а ведь светлая принцесса говорила мне о подмене. Но в одном мгновении мое о ц е п е н е н и е оборвалось, камень под ногами вздрогнул, воздух вокруг заклубился и стал похожим на тягучий сель. Анабель, остановись! Позади зазвучал голос, который я и не надеялась уже услышать. Тебе же нужен я, верно? Дёрнулась, пытаясь вывернуться из захвата девицы, но она вцепилась мертвой хваткой в моё запястье. А у меня по какой-то причине заканчивались силы. Мир вокруг дрогнул, и завеса потекла вперёд, прямо ко мне. Так это твоих рук дело. Раскрыл, значит, меня. Фыркнула Анабель, продолжая удерживать меня у грани. А теперь что-то пошло не по плану. Эгоистичный высокомерный самовлюбленный принц х а о с а рискует своей жизнью ради своей неари. Неужели черное прогнившее сердце, если оно у тебя вообще есть, дрогнуло? Да, да, я тоже проверила ее магию и тоже знаю, кто она. Позор нашей семьи! И как же далеко ты готов зайти? Я слышала все слова светлой принцессы, но не совсем понимала их суть. Ты хочешь проверить, убив ее? Разве не ценности жизни вас обучали в академии? Голос р е й н а р д а стал каким-то зыбким, будто нереальным, завеса манящей мерцала перед глазами, п р и т я г и в а я и о ч а р о в ы в а я с т р у й к и складывались в образы людей, с которыми я когда-то была знакома. Мне даже слышались чьи-то голоса, голоса, зовущие меня сделать шаг, один шаг. Одна смерть оправдывает благую цель, как завещала светлая богиня а й в е л и н Одна смерть? В голосе темного принца звучал гнев, и это подействовало отрезвляюще. Твои руки уже полокоть в крови. Смерть сестры на твоей совести. Нет уж, я не готова проверять, что там за этой гранью. Пожить еще хочется. Нужно что-то делать. р е й н а р д не просто так явился, он точно знает путь назад. О нет! Аннабель вложила в голос все свое негодование. Аврора погибла ради благой цели, ради света. Ее поступок мы увековечим в летописях. Когда свет наконец победит тьму и хаос, похоже, у дамочки поехала крыша из-за всей этой дребедени с тьмой и светом, а завеса тем временем все продолжала расти и расширяться. Тьма не всегда означает зло, а свет не всегда несет добро. Я заговорил, а пытаясь отвлечь внимание этой ненормальной, а заодно отстраниться подальше от опасной грани. Жизнь. Не делится на черное и белое, Анабель, лишь поступки определяют твою сущность. Как точно подмечено, едко процедила сумасшедшая принцесса. Ведь на совести принца х а о с а сотни, тысячи загубленных жизней. Он профессиональный убийца, если ты не знала. Каждый мериноец по у ш и в крови. Каждый мериноец может только смертью искупить свою вину перед моим народом. Чего ты хочешь? Твоей смерти, резко ответила девушка. Чем дольше мы здесь находимся, тем больше ее вероятность для всех нас. Ты же тоже знаешь правила. Грань поглотит нас. Но я готова пойти на это ради света. Впрочем, раз уж твое черное сердце привело тебя сюда, то ты можешь сохранить сразу две жизни. У тебя же в руках настоящий свет вечерней звезды. Разумеется. Все вокруг опять дрогнуло, и завеса тянула свои зыбкие щупальца. Анабель отстранилась, а я, наконец, развернулась, встретившись взглядами с темным принцем. И столько в нем было боли, столько переживания. Он разжал ладонь и протянул искрящееся колье Анабель. Я бросилась к ней на перерез. Не хватало еще, чтобы это сумасшедшее исполнило задуманное, и стоило мне только сократить разделявшее нас расстояние, как р е й н о л д швырнул колье опал со всей силы, искрящиеся камни брызнули б у д т о капли воды, б л и к у я и искрясь в белесом свете. Будь счастлива, Аня, я различил а голос и пик-пик-пик, нудно пищит над ухом. Делаю вдох, ощущая, как воздух обжигает горло и легкие. Пик, пик, пик. п е щ а л к а ускоряется, звучит тревожней, и все внутри сжимается от нахлынувшего кашля. Но кашлять не могу. Разлепляю веки и утыкаюсь в сероватый потолок с нервно моргающей лампочкой. И так? Что, чёрт возьми, произошло?